толпа не отставала от них, по пути она выросла и теперь собралась изрядно народу. А со всех сторон привлечённые могучим голосом Рикардо подходили ещё люди. Он топал ногами, он потрясал в воздухе кулаками, он плевался. Фотографы и модели боязливо наблюдали за ним. Так вам нужен живописный тип для фона, рявкнул он, обращаясь к фотографам. Я сам стану здесь. Как мне становиться у стены? Шляпа так, ноги так, мои сандали, я их сам пошил, освещены солнцем так. Эта дыра на рубашке, сделай её побольше, вот так. Готово. Достаточно пота у меня на лице. Волосы не короткие, добрый господин. Пожалуйста, стойте себе на здоровье, сказал фотограф. Я не буду смотреть в объектив, заверил его Рикардо. Фотограф улыбнулся и прицелился камерой. Чуть влево, крошка. Модель шагнула влево. Теперь поверни правую ногу. Отлично. Очень хорошо. Так держать. Модель замерла, приподняв подбородок. Брюки Рикардо съехали вниз. Господи, воскликнул фотограф. Девушки прыснули. Толпа покатилась со смеху, люди подталкивали друг друга. Рикардо невозмутимо подтянул брюки и прислонился к стене. Ну как? Живописно получилось, спросил он. Господи, повторил фотограф. Пошли на набережную, предложил его товарищ. Пожалуй, я пойду с вами. Рикардо улыбнулся. Силы небесные, что нам делать с этим идиотом, прошептал фотограф. Дай ему денег. Уже пробовал, мало предложил. Во что, сбегать за полицейским? Мне это надоело. Второй фотограф убежал, остальные нервно куря, смотрели на Рикардо. Подошла собачонка, подняла ногу, и на стене появилось мокрое пятно. Посмотрите, крикнул Рикардо, какое произведение искусства, какой узор! Живей фотографируйте, пока не высохло. Фотограф отвернулся и стал смотреть на море. В переулке показался его товарищ. Он бежал, За ним не спеша шествовал полицейский. Пришлось второму фотографу обернуться и поторапливать его. Полицейский издали жестом дал ему понять, что день еще не кончился. Они успеют своевременно прибыть на место происшествия. Наконец он занял позицию за спиной у фотографов. — Ну, что вас тут беспокоит? — Вот этот человек. Нам нужно, чтобы он ушел. — Этот человек, который прислонился к стене? спросил Сержан. Нет, нет, дело не в том, что он прислонился. Да чёрт, не выдержал фотограф. Сейчас вы сами поймёте. Ну-ка, крошка, займи своё место. Девушка встала в позу. Рикардо тоже. На его губах играла небрежная улыбка. Так держать. Девушка замерла. Брюки Рикардо скользнули вниз. Камера щёлкнула. Ага, сказал полицейский. Вот доказательство у меня здесь в камере, если вам понадобится, воскликнул фотограф. "Ага", сказал полицейский, не сходя с места и потёр рукой подбородок. "Так. Он рассматривал место действия, словно сам был фотографом-любителем. Поглядел на модель, чьё беломраморное лицо вспыхнуло нервным румянцем на булыжнике, стену, Рикардо. Рикардо стоял под голубым небом, освещённый ярким солнцем, величественно попыхивал сигаретой, и брюки его занимали далеко не обычное положение.